Глава 10. Как найти и устранить причины вредных привычек. В конце 2012 года я сидел в старой квартире всего в нескольких кварталах от самой известной улицы Стамбула и Сткляль. Оставалась половина моего четырехдневного путешествия по Турции, и гид Майк отдыхал в изношенном кресле в нескольких футах от меня. Майк не был настоящим гидом. Он был простым парнем из штата Мэн, который в течение пяти лет жил в Турции и предложил показать мне окрестности, пока я находился здесь. И я согласился. В эту ночь меня пригласили на ужин с ним и несколькими его турецкими друзьями. Нас было семеро, и я был единственным, кто не курил. Я спросил одного из турок, когда он начал курить. «Друзья», — сказал он, — «все всегда начинается с друзей». Один друг закурит, затем попробуешь и ты. Что было действительно захватывающим, так это то, что половине людей в комнате удалось бросить курить. Майк перестал курить несколько лет назад и везде клялся, что бросил благодаря книге Алена Кара Лёгкий способ бросить курить. Ты освобождаешься от умственного бремени курения, сказал он. В ней говорится: прекратил гад себе. Ты знаешь, что на самом деле не хочешь курить. Ты знаешь, что тебе это не очень нравится. Это помогает почувствовать, что ты больше не жертва. Ты начинаешь понимать, что нет необходимости курить. Я никогда не пробовал курить, но ради интереса просмотрел книгу. Автор использует любопытную стратегию, чтобы помочь курильщикам избавиться от их желания курить. Он систематически перефразирует каждый стимул, связанный с курением, и придаёт ему новое значение. Кар пишет следующее: "Ты думаешь, что бросаешь что-то, но это не так, потому что сигареты для тебя ничего не значат. Ты думаешь, курение это то, что тебе нужно для социализации, но это не так. Ты можешь быть общительным и без курения". Ты думаешь, что курение снимает стресс, но это не так. Курение не успокаивает твои нервы, а разрушает их. Снова и снова он повторяет эти фразы и другие подобные им. Чётко держи это в голове, пишет он. Ты ничего не теряешь, а добиваешься чудесных положительных результатов не только в плане здоровья, энергии или денег, но и в уверенности, самоуважении, свободе и самое главное в продолжительности и качестве своей будущей жизни. К тому времени, когда вы дочитаете эту книгу до конца, курение будет казаться самой нелепой вещью на свете. И если вы больше не ожидаете от него какой-либо выгоды, у вас нет причин курить. Это обратная трактовка второго закона изменения поведения. Сделайте непривлекательным. Теперь я знаю, что эта идея может показаться слишком упрощённой. Просто измените своё мышление, и вы сможете бросить курить. Но давайте остановимся на минуту. Откуда возникает желание? У каждого поведения есть поверхностный уровень желания и более глубокий мотив, лежащий в его основе. Я часто испытываю желание, которое выражается примерно так: "Я хочу съесть тако". Если бы вы спросили меня, почему я хочу съесть его, я бы не ответил, потому что для выживания мне нужна пища, но правда лежит где-то глубже. Я мотивирован съесть тако, потому что должен есть, чтобы выжить. Мотив, лежащий в основе получения еды и воды, даже если моё специфическое желание так. Некоторые из базовых мотивов включают в себя: сохранение энергии, добывание пищи и воды, поиск любви и размножения, установление контактов и связей с другими людьми, завоевание общественного признания и одобрения, уменьшение неопределённости, достижение статуса и престижа. Это лишь неполный перечень базовых мотивов. Я предлагаю более полный список и больше примеров того, как применить их к бизнесу на atomichabits.com/business. Желание это всего лишь специфическое проявление более глубокого базового мотива. Мозг не эволюционировал вместе с желанием курить, проверять Instagram или играть в видеоигры. На глубинном уровне вы просто хотите уменьшить неопределенность и снять тревогу, добиться общественного признания и одобрения или достичь статуса. Посмотрите на почти любой продукт, который формирует привычку, и увидите, что он не создает новую мотивацию, а скорее цепляется за базовые мотивы человеческой природы. Поиск любви и размножения, использование Тиндер, установление контактов и связей с другими, просмотр Фейсбук. завоевание общественного признания и одобрения, публикация в Инстаграм, уменьшение неопределённости, поиск в Google, достижение статуса и престижа, игра в видеоигры. Привычки это современные решения базовых желаний, новые версии старых пороков. Базовые мотивы человеческого поведения остаются неизменными. Конкретные привычки различаются в зависимости от периода истории. Вот важная часть. Существует много разных способов для обращения к одному и тому же базовому мотиву. Один человек может научиться снимать стресс, выкуривая сигарету. Другой человек учится облегчать свою тревогу, отправляясь на пробежку. Текущие привычки не обязательно являются лучшим способом решения проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Это просто методы, которыми вы научились пользоваться. Как только вы связываете решение с проблемой, которую нужно преодолеть, вы продолжаете возвращаться к нему. Привычки это ассоциации. Они определяют, стоит ли нам предсказывать повторение привычки или нет. Как мы уже говорили в обсуждении первого закона, мозг постоянно поглощает информацию и замечает стимулы в окружающей среде. Каждый раз, когда вы воспринимаете стимул, мозг запускает моделирование и создаёт прогноз о том, как поступить в следующий момент. Стимул. Вы замечаете, что плита горячая. Прогноз. Если я дотронусь до неё, то получу ожог, так что лучше этого не делать. Стимул. Вы видите, что светофор стал зелёным. Прогноз: если я нажму на газ, то благополучно проеду перекрёсток и окажусь ближе к месту назначения, поэтому я должен это сделать. Вы видите стимул, классифицируете его на основе прошлого опыта и определяете соответствующую реакцию. Всё это происходит мгновенно, но при этом играет решающую роль в привычках, потому что каждому действию предшествует прогноз. Кажется, что жизнь отвечает реакцией на наши действия, но на самом деле она прогнозируема. В течение всего дня вы предполагаете, как действовать, учитывая то, что только что видели и прошлый опыт. Вы бесконечно прогнозируете, что произойдёт в следующий момент. Поведение сильно зависит от этих прогнозов. Иными словами, оно сильно зависит от того, как мы интерпретируем происходящие с нами события, но не обязательно объективную реальность самих событий. Два человека могут смотреть на одну и ту же сигарету. Один чувствует желание курить, в то время как второго отталкивает запах. Один и тот же стимул может вызвать хорошую или вредную привычку в зависимости от вашего прогноза. Причиной привычек на самом деле является предшествующий им прогноз. Он приводит к чувствам, которые мы обычно описываем как желание, чувство стремления, побуждение, чувство и эмоции преобразуют воспринимаемые стимулы и создаваемые прогнозы в намерения, которые можно реализовать. Они помогают объяснить, что мы чувствуем в текущий момент. Например, Вы отмечаете ощущаемый уровень тепла или холода и можете не отдавать себе отчёта в этом. Если температура упадёт на 1 градус, вы, вероятно, ничего не предпримете. Если температура упадёт на 10 градусов, вам станет холодно, и вы оденетесь теплее. Ощущение холода было стимулом, который побудил вас действовать. Вы ощущали его всё время. но только тогда, когда прогнозируете, что вам будет лучше в другом состоянии, принимаете какие-то меры. Желание это ощущение, что чего-то не хватает, это стремление изменить своё внутреннее состояние. Когда температура падает, возникает различие между тем, что ваше тело в настоящее время ощущает, и тем, что оно хочет чувствовать. Этот разрыв между текущим состоянием и желаемым побуждает вас к действию. Желание это разница между тем, где вы находитесь сейчас и где хотите быть в будущем. Даже самое незначительное действие связано с мотивацией чувствовать себя иначе, чем в текущий момент. Когда вы переедаете, закуриваете или просматриваете социальные сети, то, что вы действительно хотите это не картофельные чипсы, сигареты или многочисленные лайки. На самом деле, вы хотите чувствовать себя по-другому. Чувства и эмоции говорят нам сохранять ли текущее состояние или вносить изменения. Они помогают нам решить, как лучше поступить. Неврологи обнаружили, что когда эмоции и чувства ослаблены, мы фактически теряем способность принимать решения. У нас нет никаких стимулов, чему нужно следовать и чего избегать. Как объясняет нейробиолог Антонио Дамасио, Отмечать вещи как хорошие, плохие или безразличные нам позволяют эмоции. Подводя итог, можно сказать, что определённое желание, которое вы ощущаете, и привычки, которым следуете, на самом деле являются попыткой обратиться к фундаментальным базовым мотивам. Всякий раз, когда привычка успешно обращается к мотиву, вы развиваете желание сделать это снова. Со временем вы научитесь прогнозировать, что проверка социальных сетей помогает вам почувствовать себя любимым, а просмотр YouTube забывать свои страхи. Привычки привлекательны, когда мы связываем их с положительными чувствами и можем использовать это в своих интересах, а не во вред. Как перепрограммировать мозг, чтобы наслаждаться сложными привычками? Вы можете сделать сложные привычки более привлекательными, если научитесь ассоциировать их с положительным опытом. Иногда всё, что нужно, небольшой сдвиг в мышлении. Например, мы часто говорим обо всём, что нужно сделать за день: нужно рано встать на работу, нужно сделать ещё один звонок с коммерческим предложением по бизнесу, нужно приготовить ужин для семьи. Теперь представьте, что вы изменили только одно слово: вы не должны это делать. У вас есть возможность это делать. У вас есть возможность встать на работу. У вас есть возможность сделать ещё один звонок с коммерческим предложением. У вас есть возможность приготовить ужин для семьи. Просто изменяя одно слово, вы меняете взгляд на каждое событие. Перестаёте воспринимать это поведение как бремя и превращаете его в возможность. Ключевым моментом является то, что обе версии реальности верны. Вы должны делать эти вещи, и у вас есть возможность сделать их. Мы можем найти доказательства для любого образа мышления, который выберем. Однажды я слышал историю о человеке, который пользуется инвалидной коляской. Когда его спросили, трудно ли иметь ограничения, он ответил: "Я не ограничен своей инвалидной коляской. Я свободен благодаря ей". Если бы не она, я бы был прикован к постели и никогда не смог бы покинуть свой дом. Этот сдвиг восприятия мира полностью изменил то, как он жил каждый день. Переосмысление привычек для подчёркивания их преимуществ, а не их недостатков, быстрый и лёгкий способ перепрограммировать разум и сделать привычку более привлекательной. Физические упражнения У многих людей физические упражнения ассоциируются с трудной задачей, которая отнимает энергию и утомляет. Вы также можете легко рассматривать их как способ развить навыки и создать себя заново. Вместо того, чтобы говорить себе: "Мне нужно бегать по утрам", скажите: "Пришло время развить выносливость и стать быстрее". Финансы Экономия денег часто связана с жертвой. Однако вы можете связать её со свободой, а не с ограничениями, если поймёте одну простую истину. Жизнь ниже текущих средств увеличивает будущие средства. Деньги, которые вы сэкономите в этом месяце, увеличат вашу покупательную способность в следующем. Медитация Любой, кто пробовал медитировать более 3 секунд, знает, как это может разочаровать, когда в голове появляется отвлекающая мысль. Вы можете превратить разочарование в восторг, когда поймёте, что каждое прерывание медитации даёт возможность практиковаться в возвращении к дыханию. То, что вы отвлеклись, это хорошо, потому что вам нужно отвлекаться, чтобы практиковать медитацию. Волнение перед игрой. Многие люди испытывают беспокойство перед тем, как выступить с большой презентацией или принять участие в важном мероприятии. У них учащаются дыхание и сердцебиение, усиливается возбуждение. Если мы интерпретируем эти чувства негативно, то чувствуем угрозу и напряженность. Если интерпретируем эти чувства позитивно, то можем реагировать гибко и с достоинством. Вы можете перефразировать «я нервничаю» в «нервничаю». Я ввзвал нон и испытываю прилив адреналина, чтобы помочь себе сосредоточиться. Эти небольшие изменения в мышлении не волшебство, но они могут помочь изменить чувство, которое вы связываете с определённой привычкой или ситуацией. Если хотите сделать ещё один шаг, можете создать мотивационный ритуал. Вы просто раз за разом связываете привычки с чем-то, что вам нравится. Тогда можете использовать этот стимул всякий раз, когда вам нужны немного мотивации. Например, если у вас всегда играет одна и та же песня перед сексом, вы начнёте связывать музыку с ним. Всякий раз, когда вы захотите настроиться, просто нажмите кнопку воспроизведения. Эд Латимор, боксёр и писатель из Питсбурга, воспользовался подобной стратегией, не зная о ней. «Странно осознавать это», — писал он. «Мое внимание и концентрация повышаются, когда я надеваю наушники, пока пишу. Мне даже не нужно слушать музыку». Сам того не осознавая, он выработал у себя условный рефлекс. Сначала он надевал наушники, включал музыку, которая ему нравилась, и сосредоточенно работал. После того, как это повторилось 5, 10, 20 раз, наушники стали стимулом, который он автоматически связал с повышенным вниманием. Желание последовало естественно. Спортсмены используют подобные стратегии, чтобы настроиться на выступление. Во время моей бейсбольной карьеры я разработал особый ритуал растяжки и броска перед каждой игрой. Вся последовательность занимала около 10 минут, и я повторял этот ритуал каждый раз в том же порядке. Хотя это физически разогревало меня перед игрой, что ещё более важно, это приводило меня в правильное психическое состояние. Я начал связывать ритуал с чувством соперничества и сосредоточенности. Даже если я не был мотивирован заранее, к тому времени, когда я заканчивал ритуал, уже был в игровом режиме. Вы можете адаптировать эту стратегию практически для любой цели. Скажем, вы хотите чувствовать себя в целом более счастливым. Найдите что-то, что делает вас таковым, например, ванна с пеной или общение с собакой, и затем создайте короткую последовательность действий, которую будете выполнять каждый раз перед тем, как заняться любимым делом. Может быть, вы сделаете 3 глубоких вдоха и улыбнётесь. 3 глубоких вдоха Улыбка, погладьте собаку. Повторите. В конце концов вы начинаете связывать последовательность дыхание, улыбка с хорошим настроением. Это становится стимулом, означающим, что вы счастливы. После того, как вы установили такое соответствие, можете воспользоваться им в любое время, когда вам нужно изменить своё эмоциональное состояние. Стресс на работе? Сделайте три глубоких вдоха и улыбнитесь. Грустите о жизни? Три глубоких вдоха и улыбка. Как только привычка выработана, стимул может вызвать желание, даже если у него мало общего с исходной ситуацией. Ключом к поиску и избавлению от причин вредных привычек является переосмысление связанных с ними ассоциаций. Это нелегко, но если вы можете перепрограммировать свои прогнозы, то можете превратить сложную привычку в привлекательную. Резюме Обратная трактовка второго закона изменения поведения сделайте не привлекательным. У каждого поведения есть поверхностный уровень желания и более глубокий мотив, лежащий в его основе. Привычки это современное решение базовых желаний. Причиной привычек на самом деле является предшествующий им прогноз. Эти прогнозы приводят к определённому чувству Выделите преимущество отказа от вредной привычки, чтобы она оказалась непривлекательной. Привычки привлекательны, когда мы связываем их с положительными чувствами, и непривлекательны, когда мы связываем их с отрицательными. Создайте мотивационный ритуал, занимаясь тем, что вам нравится, непосредственно перед трудной привычкой. Таблица. Как сформировать хорошую привычку. Первый закон.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 Вы можете скачать печатную версию этой памятки о привычках на atomichabits.com/cheat-sheet.